У нас есть три точки. Ч, К, П. Проводится один катет. Ч, К. Чернышевскому власти подобрали отставного уланского корнета Владислава Дмитриевича Костомарова еще в августе прошлого года в Москве за тайное печатание возмутительных изданий, разжалованного в рядовые. Человека с безуминкой, с печоренкой, при этом стихотворца. Он оставил в литературе скалопендровый след, как переводчик иностранных поэтов. Проводится другой катет — К.П. Писарев в русском слове пишет об этих переводах броня автора за «драгоценная тиара» занялась на нем как «фара» из Гюго, хваля за простую и сердечную передачу куплетов Бернса. Прежде всего... прежде всего, да будут все честны. Молитесь все, чтоб человеку человек был брат прежде всего». А по поводу того, что Костомаров доносит читателю, что Гейны умер нераскаянным грешником, критик ехидно советует грозному обличителю полюбоваться на собственную общественную деятельность. Ненормальность Костомарова сказывалась в витиеватой графомании – в бессмысленном, лунатическом, даром что на заказ, составлении подложных писем с нанизанными французскими фразами. Наконец, в застеночной игривости свои донесения Путилину, сыщику, он подписывал «Феофан Отчинашенко» или «Винцеслав Лютый». Да и был он действительно лют в своей молчаливой мрачности, фатален и лжив, хвастлив и придавлен. Наделенный курьезными способностями, он умел писать женским почерком, сам объясняя это тем, что в нем в полнолунии гащивает душа царицы Тамары. Множественность почерков в придачу к тому обстоятельству, еще одна шутка судьбы, что его обычная рука напоминала руку Чернышевского, значительно повышала цену этого сонного предателя. для косвенного подтверждения того, что воззвание к барским крестьянам написано Чернышевским, Костомарову было задано, во-первых, изготовить записочку, будто бы от Чернышевского, содержащую просьбу изменить одно слово в этом воззвании, а, во-вторых, письмо к Алексею Николаевичу, в котором находилось бы доказательство деятельного участия Чернышевского в революционном движении, то и другое, Костомаров и состряпал. Подделка почерка совершенно очевидна. Вначале она еще старательна, но потом фальсификатору работа как бы надоела, и он торопится кончить. Взять хотя бы слово «я», которое в подлинных рукописях Чернышевского кончается отводной чертой, прямой и твердой, даже слегка загибающейся в правую сторону, а тут в подложном письме – Эта черта с какой-то странной лихостью загибается влево, к голове, словно буква «козыряет». Пока шли эти приготовления, Николай Гаврилович сидел в Алексеевском равелине в близком соседстве с 22-летним Писаревым, заключенным туда за четыре дня до того. Проводится гипотенуза, ЧП, и роковой треугольник утвержден. Самим сидением – Чернышевский сперва не тяготился. Отсутствие назойливых посетителей показалось даже отдохновением. Но тишина неизвестности вскоре стала его раздражать. Глубокий половик поглощал без остатка шаги часовых, ходивших по коридору. Оттуда лишь доносился классический бой часов, долго дрожавший в ушах. Это была жизнь для изображения своего, требующая от писателя обилия многоточий. Это было то русское недоброе уединение, из которого возникала русская мечта о доброй толпе. Приподняв угол зеленой шерстяной занавески, часовой в дверной глазок мог наблюдать заключенного, сидящего на зеленой деревянной кровати или на зеленом же стуле, в байковом халате, в картузе. Собственный головной убор разрешался, если это только не был цилиндр, что делает честь правительственному чувству гармонии, но создает по закону негатива образ довольно назойливый. Писарев тот сидел в феске. Перо полагалось гусиное. Писать можно было на зеленом столике с выдвижным ящиком, дно которого, как пятка Ахиллеса, одно оставалось неокрашенным. Проходит осень. В тюремном дворе росла небольшая рябина, арестант номер 9 гулять не любил. Однако вначале выходил ежедневно, соображая крючок мысли крайне для него характерный что в это время камера обыскивается, следовательно, отказ от прогулки внушил бы администрации подозрение, что он у себя что-то прячет. Когда же убедился, что это не так, путем оставляемых там и сям пометных ниточек, то с легким сердцем засел за писание. Окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Маколия. Писал кое-что и свое. Вспомним дневник, и из давно пробежавшего параграфа подберем концы строк, относившихся к его писаниям в крепости. Или нет. Вернемся, пожалуй, еще дальше назад, к теме слез, начавший свое обращение на первых страницах нашего таинственного, вращающегося рассказа. Перед нами знаменитое письмо Чернышевского к жене от 5 декабря 1962 года. «Желтый алмаз среди праха его многочисленных трудов». Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк с решительными взмахами словесных хвостов, с петлистыми рцы. и покоями, широкими, истыми крестами твердых знаков, и давно неиспытанное чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас. Этим письмом страннолюбский справедливо обозначает начало недолгого расцвета Чернышевского. Весь пыл, вся мощь воли и мысли, отпущенные ему, все то, что должно было грянуть в час народного восстания — грянуть и хоть на краткое время зажать в себе верховную власть, рвануть узду и, может быть, обогреть кровью губу России. Все это теперь нашло болезненный исход в его переписке. Можно прямо сказать, что это и было венцом и целью всей его глухо, издавна нараставшей жизненной диалектики. Эти железным бешенством прохваченные послания к комиссии, разбиравшей его дело, — которое он вкладывал в письма к жене, эта торжествующая ярость аргументов, этот цепями брецающая мегаломания. «Люди будут вспоминать нас с благодарностью», писал он Ольге Сократовне, и оказался прав. Именно этот звук и отозвался, разлившись по всему оставшемуся простору века, заставляя искренним и благородным умилением биться сердца миллионов интеллигентных провинциалов. Мы уже упоминали о той части письма, где говорится о планах составления словарей. После слов «как бы Аристотель» идут слова «а, впрочем, я заговорил о своих мыслях, а не секрет, ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной». Тут, комментирует Стеклов, На эти две строки упала капля слезы, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы. Это-то вот и не точно. Капля упала до начертания этих двух строк, у сгиба. Чернышевскому пришлось наново написать два слова, в начале первой строки и в начале второй, попавшие было на мокрое место, а потому недописанные Все. «Секрет о -т о том...» Через два дня, все более сердясь и все более веря в свою неуязвимость, он начал ломать своих судей. Это второе письмо к жене можно разделить на пункты. Первый. «Я тебе говорил по поводу слухов о возможном аресте, что я не запутан ни в какое дело, и что правительству придется извиняться, если меня арестуют. Второй». Я так полагал, потому что знал, что за мною следят. Хвалились, что следят очень хорошо. Я положился на эту похвальбу, ибо мой расчет был, что, зная, как я живу и что делаю, будут знать, что подозрения напрасны. Третий. Расчет был глуп, ибо я знал также, что у нас ничего не умеют делать как следует. Четвертый. Таким образом, моим арестованием компрометировали правительство. Пятый. Что нам делать? Извиниться? Но что, если он не примет извинения, а скажет, «Вы компрометировали правительство, моя обязанность это ему объяснить?» Шестой. Поэтому будем отдалять неприятность. Седьмой. Но правительство спрашивает по временам, виновен ли Чернышевский, и правительство, наконец, добьется ответа. Восьмой. Этого ответа я и жду. Копия с довольно любопытного письма Чернышевского, карандашом приписал Потапов, но он ошибается. Извиняться никому не придется. А еще спустя несколько дней он начал писать, что делать, и уже 15 января послал первую порцию Пыпину. Через неделю послал вторую, и Пыпин передал обе Некрасову для современника, который с февраля был опять разрешен. Тогда же разрешено было и русское слово после такого же восьмимесячного запрета. И, нетерпеливо ожидая журнальной поживы, опасный сосед уже обмакнул перо. Отрадно констатировать, что тогда какая-то тайная сила все-таки решилась попробовать хотя бы от этой беды Чернышевского спасти. Ему приходилось особенно тяжело, как было не сжалиться. 28 числа... Из-за того, что начальство, раздраженное его нападками, не давало ему свидания с женой, он начал голодовку. Голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается. Когда же дня через четыре, пораженный тухлым запахом в камере, сторожа ее обыскали, то выяснилось... что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели. В воскресенье 3 февраля во втором часу дня врач при крепости, осмотрев арестанта, нашел, что он бледен, язык довольно чистый, пульс несколько слабее, и в тот же день, в этот же час, Некрасов проездом на извозчики от гостиницы «Димута» к себе домой на угол Литейной и Бассейной потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». Припомнив с точностью отчаяния весь свой маршрут, он не припомнил того, что, подъезжая к дому, положил сверток рядом с собой, чтобы достать кошелек, а тут как раз сани сворачивали, скрежетание от носа и... Что делать? Незаметно скатилось. Вот это и была попытка тайной силы, В данном случае центробежной конфисковать книгу счастливая судьба, которой должна была так гибельно отразиться на судьбе ее автора. Но попытка не удалась. На снегу у Мариинской больницы розовый сверток поднял бедный чиновник, обремененный большой семьей. Придя во свояси, он надел очки, осмотрел находку, увидел, что это начало какого-то сочинения, и, не вздрогнув, не опалив вялых пальцев, отложил. «Уничтожь!» — напрасно молил безнадежный голос. В ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции напечатано было объявление о пропаже. Чиновник отнес сверток по означенному адресу, за что и получил обещанное 50 рублей серебром. Тем временем Николаю Гавриловичу стали давать капли для возбуждения аппетита. Два раза он их принимал, а потом, сильно страдая, объявил, что не будет более, ибо не ест не по отсутствию аппетита, а по капризу. Шестого утром, по неопытности в развлечении симптомов страдания, он голодовку прекратил и позавтракал. Двенадцатого Потапов уведомил коменданта, что комиссия не может дозволить Чернышевскому свидание с женой, пока он совершенно не поправится. На другой же день комендант донес, что Чернышевский здоров и вовсю пишет. Ольга Сократовна явилась с бурными жалобами на свое здоровье, на Пыпиных, на безденежье, и потом, сквозь слезы, стала смеяться над бородкой, отрощенной мужем, и, в конец расстроившись, Принялась его обнимать. «Будет, голубка, будет», — приговаривал он совершенно спокойно, тем комнатным тоном, которого неизменно придерживался в сношениях с ней. Любил же ее страстно, безнадежно. «Ни у меня, ни у кого другого не может быть оснований думать, что меня не отпустят на свободу», — сказал он ей с особенным ударением на прощание. «Прошел еще месяц». 23 марта была очная ставка с Костомаровым. Владислав Дмитриевич смотрел из подлобья и явно завирался. Чернышевский, брезгливо усмехаясь, отвечал отрывисто и презрительно. Его перевес бил в очи. — И подумать, — восклицает Стеклов, — что в это время он писал жизнерадостное «что делать». Увы, писать «что делать в крепости» было не столь поразительно, Сколь безрассудно. Хотя бы потому, что оно было присоединено к делу. Вообще история появления этого романа исключительно любопытна. Цензура разрешила печатание его в «Современнике», рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой нечто в высшей степени антихудожественное, наверное, уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют за нее. И действительно. Чего стоят, например, легкие сцены в романе? Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли, бывшую парижскую проститутку, а ныне подругу жизни одного из героев. Подняли они с Жюли шум, крик, гам, принялись бороться, упали обе на диван и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули. Иногда слог смахивает не то на «Солдатскую сказку», не то на «Зощенко». После чаю пришла она в свою комнату и прилегла. Вот она и читает в своей кроватке, только книга опускается от глаз и думается Вере Павловне, что это последнее время стало мне несколько скучно иногда». Много и прелестных безграмотностей. Вот образец. Когда медик, заболевший воспалением легких, призвал коллегу, то долго они щупали бока одному из себя. Но никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. Даже Герцен, находя что гнусно написано, тотчас оговаривался. С другой стороны, много хорошего, здорового. все же далее не удержавшись он замечает что роман оканчивается не просто фаланстером а фаланстером в борделе ибо конечно случилось неизбежное чистейший чернышевский никогда таких мест не посещавший в бесхитростном стремлении особенно красиво обставить общинную любовь невольно и бессознательно по простоте воображения добрался как раз до доходящих идеалов выработанных традиций развратных домов. Его веселый вечерний бал, основанный на свободе и равенстве отношений, то одна, то другая чита исчезает и потом возвращается опять, очень напоминает, между прочим, заключительные танцы в доме-телье Мапасана. А все-таки нельзя без трепета трогать этот старенький март 1963 года журнал с началом романа, Тут же и зеленый шум «Терпи, покуда терпится», и зубоскальский разнос князя серебряного. Вместо ожидаемых насмешек, вокруг что делать, сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, и ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный биллетрист. Казалось бы, увидя свой просчет, правительство должно было прервать печатание романа. Оно поступило гораздо умнее. Сосед Чернышевского тоже теперь записал. 8 октября он послал из крепости для русского слова статью «Мысли о русских романах», причем «Сенат» Уведомил генерал-губернатора, что это не что иное, как разбор Романа Чернышевского с похвалами сему сочинению и подробным развитием материалистических идей, в нем заключающихся. Для характеристики Писарева указывалось, что он подвергался умопомешательству, от коего был пользуем дементия-меланхолика. Четыре месяца в 59 году провел в сумасшедшем доме. Как отроком он каждую свою тетрадочку наряжал в радужную обертку, так зрелым мужем Писарев вдруг бросал спешную работу, чтобы тщательно раскрашивать политипажи в книгах или, отправляясь в деревню, заказывал портному красно-синюю летнюю пару из сарафанного сица. Его душевная болезнь отличалась каким-то извращенным эстетизмом. Однажды среди студенческого сбора он вдруг встал, поднял, изящно изогнувшись, руку, как будто просил слова, и в этой скульптурной позе упал без чувств. В другой раз, при общем переполохе, он стал раздеваться в гостях, с веселой быстротой скидывая бархатный пиджак, пестрый жилет, клетчатые панталоны. Тут его одолели. Забавно, что есть комментаторы, которые зовут Писарева «эпикурейцем». ссылаясь, например, на его письма к матери, невыносимые, желчные, закушенные фразы о том, что жизнь прекрасна, или еще для обрисовки его трезвого реализма приводится с виду деловое, ясное, а в действительности совершенно безумное его письмо из крепости к незнакомой девице с предложением руки. «Та женщина, которая согласится осветить и согреть мою жизнь, получит от меня всю ту любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу. Теперь, заключенный на четыре года за небольшое участие в той общей тогдашней смуте, которая, собственно, основывалась на слепой вере в печатное и особенно тайно печатное слово, Писарев из крепости писал а что делать по мере того, как роман появлялся в современнике, получаемом им. Хотя Сенат вначале и выражал опасения, что его похвалы могут иметь вредное влияние на молодое поколение, но в данном случае правительству было всего важнее получить этим путем полную картину тлетворности Чернышевского, которую Костомаров только наметил в списке его специальных приемов. «Правительство, — говорит страннолюбский, — с одной стороны, дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой, дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовала вполне сознательно, с любопытством выжидая, чтобы Чернышевский весь выболтался и, наблюдая, что из этого получится, в связи с обильными выделениями его соседа по инкубатору. Тут дело шло гладко и обещало многое. Но с Костомаровым приходилось поднажать – так как требовались кое-какие определенные доказательства вины. А Чернышевский продолжал обстоятельно кипеть и издеваться, обзывая комиссию шалунами и бестолковым омутом, который совершенно глуп. Поэтому Костомарова повезли в Москву, и там мещанин Яковлев, его бывший переписчик, пьяница и буян, дал важное показание — Получил за это пальто, которое пропил так шумно в Твери, что был посажен в смирительный дом. Переписывая по случаю летнего времени в беседке сада, он будто бы слышал, как Николай Гаврилович и Владислав Дмитриевич, ходя между собой под руку, черточка верная, говорили о поклоне от их доброжелателей барским крестьянам. Трудно разобраться в этой смеси правды и подсказки. На втором допросе, В присутствии заново заряженного Костомарова Чернышевский не совсем удачно сказал, что только раз был у него, да не застал. Потом добавил с силой «Посидею, умру, не изменю моего показания». Показание о том, что не он автор воззвания, написано им дрожащим почерком, скорее не с перепуга, а от бешенства. Как бы то ни было, дело подходило к концу. последовало определение Сената. С большим благородством он признавал противозаконное сношение с Герценом недоказанным, как определил Сенат Герцен, смотри ниже в кавычках. Что же касается воззвания к барским крестьянам, тут уже созрел плод на шпалерах подлогов и подкупов. Полное нравственное убеждение сенаторов, что Чернышевский воззвание сочинил, обращалась в юридическое доказательство письмом к Алексею Николаевичу. Имелся в виду как будто Плещеев, мирный поэт, блондин во всем, но почему-то никто особенно на этом не настаивал. Так в лице Чернышевского был осужден его, очень похожий, призрак. Вымышленную вину чудно подгримировали под настоящую. Приговор был сравнительно мягок. сравнительно с тем, что вообще можно придумать в этом направлении, сослать на 14 лет в каторжную работу в рудниках и затем поселить в Сибири навсегда. От диких невежд Сената определение было передано седым злодеям Государственного Совета, вполне присоединившимся, а затем пошло к государю, который его и утвердил, наполовину уменьшив срок каторги. 4 мая 1964 -го года приговор был объявлен Чернышевскому, а 19 часов в 8 утра на Мытнинской площади он был казнен. Моросило, волновались зонтики, площадь выслекащила, все было мокро. Жандармские мундиры, потемневший помост, блестящий от дождя гладкий черный столб с цепями. Вдруг показалась казенная карета. Из нее вышли необычайно быстро, точно выкатились Чернышевский в пальто и два мужиковатых палача. Все трое скорым шагом прошли по линии солдат к помосту. Публика колыхнулась, жандармы оттеснили первые ряды, раздались там и сям сдержанные крики «Уберите зонтики!» Пока мисс чиновник читал уже известный ему приговор — Чернышевский нахохленно озирался, перебирал бородку, поправлял очки и несколько раз сплюнул. Когда чтец, запнувшись, едва выговорил «Социалических идей!», Чернышевский улыбнулся и тут же, кого-то узнав в толпе, кивнул, кашлянул, переступил. Из-под пальто черные панталоны гармониками падали на калоши. Близко стоявшие видели на его груди продолговатую дощечку с надписью белой краской «Государственный приступ». Последний слог не вышел. По окончании чтения палачи опустили его на колени. Старший наотмашь скинул фуражку с его длинных, назад зачесанных светлорусых русых волос. Суженное к низу лицо с большим лоснящимся лбом было теперь опущено и с треском над ним Приломили плохо подпиленную шпагу. Затем взяли его руки, казавшиеся необычайно белыми и слабыми, в черные цепи, прикрепленные к столбу. Так он должен был простоять четверть часа. Дождь пошел сильнее, палач поднял и нахлобучил ему на голову фуражку, и неспешно, с трудом, цепи мешали, Чернышевский поправил ее. Слева за забором виднелись леса строившегося дома. С той стороны рабочие полезли на забор, было слышно ерзанье сапог, взлезли, повисли и поругивали преступника издалека. Шел дождь. Старший палач посматривал на серебряные часы. Чернышевский чуть поворачивал руками, не поднимая глаз. Вдруг из толпы чистой публики полетели букеты. Жандармы, прыгая, пытались перехватить их на лету. Взрывались на воздухе розы. Мгновениями можно было наблюдать редкую комбинацию, городовой в венке. Стриженные дамы в черных бурнусах метали сирень. Между тем Чернышевского поспешно высвободили из цепей и мертвое тело повезли прочь. Нет, описка. увы, он был жив. Он был даже весел. Студенты бежали под кареты с криками «Прощай, Чернышевский! До свидания!» Он высовывался из окна, смеялся, грозил пальцем наиболее рьяным бегунам. «Увы, жив!» — воскликнули мы. «Ибо как не предпочесть казнь смертную, содрогание висельника в своем ужасном коконе, тем похоронам, которые спустя двадцать пять бессмысленных лет выпали на долю Чернышевского. Лапа забвения стала медленно забирать его живой образ, как только он был увезен в Сибирь. «О да, разумеется, выпьем мы за того, кто что делать писал! Но ведь мы пьем за прошлое, за прошлый блеск и соблазн, за великую тень». А кто станет пить за дрожащего старичка с тиком где-то в легендарной дали и глуши, делающего плохие бумажные кораблики для якутских детей? Утверждаем, что его книга оттянула и собрала в себе весь жар его личности, жар, которого нет в беспомощно-рассудочных ее построениях, но который таился как бы промеж слов, как бывает горяч только хлеб. и неизбежно обречен был рассеяться со временем, как лишь хлеб умеет становиться черством. Кажется, ныне одни марксисты еще способны интересоваться призрачной этикой, заключенной в этой маленькой мертвой книге. Легко и свободно следовать категорическому императиву общей пользы. Вот разумный эгоизм, находимый исследователями в что делать. Напомним ради забавы домысел Каутского, что идея эгоизма связана с развитием товарного производства и заключение Плеханова, что Чернышевский все-таки идеалист, так как у него получается, что массы должны догнать интеллигенцию из расчета. Расчет же есть мнение. Но дело обстоит проще. Мысль, что расчет – основа всякого поступка или подвига, приводит к абсурду. Сам по себе расчет бывает героический. Всякая вещь, попадая в фокус человеческого мышления, одухотворяется. Так облагородился расчет материалистов. Так материя у лучших знатоков ее обратилась в бесплотную игру таинственных сил. Этические построения Чернышевского, своего рода попытка построить все тот же перпетум мобиле, где двигатель материя движет другую материю. Нам очень хочется, чтобы это вертелось. Эгоизм, альтруизм, эгоизм, альтруизм. Но от трения останавливается колесо. Что делать? Жить, читать, думать. Что делать? Работать над своим развитием, чтобы достигнуть цели жизни, счастья. Что делать? Но судьба самого автора вместо дельного знака вопроса поставила насмешливый восклицательный знак. Чернышевского перевели бы на поселение гораздо скорее, если бы не дело каракозовцев. На их суде выяснилось, что ему хотели дать возможность бежать и возглавить революционное движение или хотя бы издавать в Женеве журнал Причем, высчитывая даты, судьи нашли, в что делать, предсказание даты покушения на царя. И точно, Рахметов, уезжая за границу, высказал, между прочим, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России не теперь, а тогда, года через три, многозначительное и типичное для автора повторение, «нужно ему быть». Между тем, последняя часть романа подписана 4 апреля 1963 года, а ровно день в день три года спустя и произошло покушение. Так даже цифры, золотые рыбки Чернышевского, подвели его. Рахметов ныне забыт, но в те годы он создал целую школу жизни.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 Откуда вдруг мелькнуло это молодое кругленькое лицо с большим по-детски выпуклым лбом и щеками, как два горшочка? Кто это, похожая на госпитальную сиделочку девушка в черном платье с белым отложным воротничком и шнурком часиков? Приехав в Севастополь в 72-м году, она пешком исходила окрестные села для ознакомления с бытом крестьян, Была она в своем периоде рахметовщины, спала на соломе, питалась молоком до да кашей. И, возвратившись к первоначальному положению, мы опять повторим в сто крат завиднее мгновенная судьба Перовской, чем угасание славы бойца. Ибо по мере того, как, переходя из рук в руки, истрепывались книжки современника с романом, чары Чернышевского слабели. и уважение к нему, давно ставшее задушевной условностью, которая вынутая из-за души, оказывается мертвой, уже не могло встрепенуться при кончине его в восемьдесят девятом году. Похороны прошли тихо, откликов в газетах было немного. На панихиде по нем в Петербурге, приведенные для парада друзьями покойного несколько рабочих в партикулярном платье, были приняты студентами засыщиков. Одному даже пустили гороховое пальто. То, что восстановило некое равновесие, не отсыли этих рабочих, ругали и колено преклоненного Чернышевского через забор. На другой день после той шутовской казни, в сумерки, с скандалами на ногах и думой в голове, Чернышевский навсегда покинул Петербург. Он ехал в Тарантасе, и так, как читать по дороге книжки, разрешили ему только за Иркутском, то первые полтора месяца пути он очень скучал. 23 июля его привезли, наконец, на рудники Нерчинского горного округа в Кадаю, 15 верст от Китая, 7 тысяч от Петербурга. Работать ему приходилось мало, жил он в плохо проконопаченном домишке, страдал от ревматизма. Прошло два года, вдруг случилось чудо. Ольга Сократовна собралась к нему в Сибирь. Когда он сидел в крепости, она, говорят, рыскала по провинции, так мало заботясь об участи мужа, что родные даже подумывали, не помешалась ли она. Накануне шельмования прискакала в Петербург, двадцатого утром уже ускакала. Мы никогда бы не поверили, что она способна на поездку в Кадаю, если бы не знали этой ее способности легко и лихорадочно передвигаться, как он ее ждал Выехав в начале лета шестьдесят шестого года с семилетним мишей и доктором павлиновым, мы опять вступаем в область красивых имен, она добралась до иркутска, где ее задержали на два месяца. Там она стояла в гостинице с драгоценно дурацким названием. Быть может, исковерканным биографами, но, вернее всего, с особенным вниманием, подобранным лукавой судьбой. Отель «Де Амур-Эко». Доктора Павлинова не пустили дальше. Вместо него поехал жандармский ротмистр Хмелевский у совершенно издания Павловского удальца. Пылкий, пьяный и наглый. Приехали 23 августа. Чтобы отпраздновать встречу супругов, один из сильных поляков, бывший повар Кавура, о котором Чернышевский некогда так много и так зло писал, напек тех печений, которыми объедался покойный барин. Но свидание не удалось. Удивительно, как все то горькое и героическое, что жизнь изготовляла для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса. Хмелевский виясь не отступал от Ольги Сократовны, в цыганских глазах которой сквозило что-то загнанное, но и манящее, вопреки ее воле, быть может. За ее благосклонность он даже будто бы предложил устроить побег мужу, но тот решительно отказался. Словом, от постоянного присутствия бесстыдника было так тяжело. А какие мы строили планы! что Чернышевский сам уговаривал жену пуститься в обратный путь, и 27 августа она это и сделала, пробыв таким образом после трехмесячного странствия всего четыре дня, четыре дня читатель у мужа, которого теперь покидало на семнадцать с лишним лет. Некрасов посвятил ей крестьянских детей. Жаль, что он ей не посвятил своих русских женщин. В последних числах сентября Чернышевского перевели на Александровский завод в тридцати верстах от Кадаи. Зиму он там провел в тюрьме с каракозовцами и мятежными поляками. Темница была снабжена монгольской особенностью — палями, столбами, тесно вкопанными в вокруг тюрьмы. Полисад без сада — острил один из сильных, бывший офицер Красовский. В июне следующего года, по окончании срока испытуемости, Чернышевский был выпущен в вольную команду и снял комнату у дичка, необыкновенно с лица на него похожего. Полуслепые серые глаза, жиденькая бородка, длинные спутанные волосы. Всегда пьяненький, всегда вздыхающий, он сокрушенно отвечал на расспросы любопытных. «Все пишет, пишет сердешный». Но Чернышевский прожил там не больше двух месяцев. Его имя в суи упоминалось на политических судах. Блаженненький мещанин Розанов показывал, что революционеры хотят поймать и посадить в клетку птицу из царской крови, чтобы выменить Чернышевского. От графа Шувалова была Иркутскому генерал-губернатору Депеша. «Цель эмиграции — освободить Чернышевского». Прошу принять всевозможные меры относительно его». Между тем Красовский, выпущенный вместе с ним, бежал и погиб в тайге ограбленный, так что были все причины водворить опасного сильного опять в тюрьму и на месяц лишить права переписки. Невыносимо страдая от сквозняков, он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. Передвигался, как лист, гонимый ветром, нервной, пошатывающейся походкой, и то тут, то там слышался его визгливый голосок. Усугубилась его манера логических рассуждений в духе тески его тестя, как вычурно выражается страннолюбский. Жил он в конторе, просторной комнате, разделенной перегородкой. В большей части шли по всей стене низкие нары, вроде помоста. Там, как на сцене, или вот как в зоологических садах, выставляют грустного хищника среди скал его родины, стояли кровать и небольшой стол, что было по существу обстановкой всей его жизни. Он вставал за полдень, целый день пил чай да полеживал, все время читая, а по-настоящему садился писать в полночь, так как днем непосредственные соседи его, поляки-националисты, совершенно к нему равнодушные, затеяв игру на скрипках, Его терзали несмазанной музыкой. По профессии они были колесники. Другим же сильным он зимними вечерами читал. Как-то раз заметили, что хотя он спокойно и плавно читает запутанную повесть со многими научными отступлениями, смотрит-то он в пустую тетрадь. Символ ужасный. Тогда-то он написал и новый роман. Еще полный успеха «Что делать?» Он многого ждал от него, ждал главным образом денег, которые, печатаясь за границей, роман должен был так или иначе принести его семье. Пролог весьма автобиографичен. Уже однажды, упомянув о нем, мы говорили о своеобразной попытке реабилитации Ольги Сократовны. Такая же, по мнению Страннолюбского, скрыта в нем попытка реабилитации самой личности автора, ибо, с одной стороны, Подчеркивая влияние Волгина, доходившее до того, что сановники заискивали перед ним через его жену, полагая, что у него связи с Лондоном, то есть с Герценом, которого смертельно боялись новоиспеченные либералы, автор, с другой стороны, упорно настаивает на мнительности, робости, бездейственности Волгина. «Ждать и ждать, как можно дольше, как можно тише ждать». Получается впечатление, что упрямый Чернышевский как бы желает иметь последнее слово в споре, хорошенько закрепив то, что повторял своим судьям. «Меня должно рассматривать на основании моих поступков, а поступков не было и не могло быть». О легких сценах в прологе лучше умолчим. Сквозь их болезненно обстоятельный эротизм слышится нам такая дребезжащая нежность к жене, что малейшая из них цитата показалась бы чрезмерно глумливой. Зато послушаем вот этот чистый звук в его письмах к ней за те годы. «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя. Я был бы здесь даже один из самых счастливых людей на целом свете, если бы не думалось, что эта очень выгодная лично для меня судьба слишком тяжело отзывается на твоей жизни, мой милый друг». «Прощаешь ли мне горе, которому я подверг тебя?» Надежды Чернышевского на литературные доходы не сбылись. Эмигранты не только злоупотребляли его именем, но еще воровски печатали его произведения. И вовсе уже пагубными для него были попытки его освободить, попытки сами по себе смелые, но кажущиеся бессмысленными нам, видящим с изволока времени, разность между образом скованного великана и тем настоящим Чернышевским, которого только бесили старания спасителей. «Эти господа, — говаривал он потом, — даже не знали, что я и верхом ездить не умею». Вследствие этого внутреннего противоречия и получалась чушь, особенный оттенок кои нам уже давно известен. Если верить молве... Ипполит Мышкин, под видом жандармского офицера, явившийся в Вилюйск к исправнику с требованием о выдаче ему заключенного, испортил все дело тем, что надел аксельбант на левое плечо вместо правого. До этого, а именно в 1971 году, была уже попытка Лопатина, в которой все несуразно. И то, как в Лондоне он вдруг бросил переводить «Капитал», чтобы Марксу, научившемуся читать по-русски, доставить «Ден Гроссен, Русишин, Гелертон» и «Путешествие в Иркутск» под видом члена географического общества, причем сибирские обыватели принимали его за ревизора инкогнито, и арест вследствие доноса из Швейцарии, и бегство, и поимка, и его письмо генерал-губернатору Восточной Сибири, в котором он с непонятной откровенностью рассказывал о своих планах. Все это только ухудшало судьбу Чернышевского. Юридически поселение должно было начаться 10 августа 70 -го года, но только 2 декабря его перевезли в другое место, в место, оказавшееся гораздо хуже каторги, в Вилюйск. «Убранный Богом в долгий ящик Азии», говорит Страннолюбский, в глубину Якутской области, далеко на северо-восток, Вилюйск представлял собой поселок, стоявший на огромной куче песку, нанесенного рекой, и окруженный бесконечным маховым болотом, покрытым почти сплошь таежником. Обитатели пятьсот душ были, казаки, полудикие якуты и небольшое число мещан. о которых Стеклов выражается весьма живописно, местное общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов, словно речь идет о ковчеге. Там Чернышевского поместили в лучшем доме, а лучшим домом в Вилюйске оказался Острог. Дверь его сырой камеры была обита черной клеенкой. Два окна, и так упиравшихся в чистокол, были забраны решетками. За отсутствием каких-либо других ссыльных он очутился в совершенном одиночестве. Отчаяние, бессилье, сознание обмана, чувство несправедливости, подобное пропасти, уродливые недостатки полярного быта — все это едва не свело его с ума. Под утро 10 июля 1972 -го года Он вдруг стал ломать железными щипцами замок входной двери, весь трясясь, бормоча и вскрикивая: Не приехал ли государь или министр, что урядник осмеливается запирать ночью двери? К зиме он немного успокоился, но время от времени доносили. И тут попадается нам одно из тех редких сочетаний, которые составляют гордость исследователя. Когда-то а именно в 1953 году отец ему писал по поводу его опыта словаря ипатьевской летописи. Лучше бы написал какую-нибудь сказочку. Сказочка еще и ныне в моде бантонного мира. Через много лет Чернышевский сообщает жене, что хочет написать ученую сказочку, задуманную во строге, в которой ее изобразит в виде двух девушек. Это будет недурная ученая сказочка. Повторение отцовского ритма. Если б ты знала, сколько я хохотал сам с собой, изобретая разные шумные резвости младший, сколько плакал от умиления, изображая патетические раздумья старший. Чернышевский доносили его тюремщики. По ночам то поет, то танцует, то плачет на Почта из Якутска шла раз в месяц. Январская книга петербургского журнала получалась только в мае. Развившуюся у него болезнь — зоб — он пытался сам лечить по учебнику. Изнурительный катар желудка, который он знал студентом, повторился тут с новыми особенностями. «Меня тошнит от крестьян и от крестьянского землевладения», — писал он сыну, — думавшему его заинтересовать присылкой экономических книг. Пища была отвратительная, питался он почти только кашей, прямо из горшка серебряной столовой ложкой, почти четверть которой сточилась о глиняной стенке в течение тех двадцати лет, за которые он сточился сам. В теплые летние дни он часами, бывало, стоял, закатав панталоны в мелкой речке, что вряд ли было полезно или завернув голову полотенцем от комаров похожий на русскую бабу со своей плетеной корзиной для грибов гулял по лесным тропинкам никогда в глушь не углубляясь забывал сигарочницу под лиственницей которую не скоро научился отличать от сосны собранные цветы название которых он не знал завертывал в папиросную бумагу и посылал сыну Мише, у которого таким образом составился небольшой гербарий вилюйской флоры. Так и Волконская внукам своим завещала коллекцию бабочек флору-читы. Однажды у него на дворе появился орел, прилетевший клевать его печень, замечает страннолюбский, но не признавший в нем Прометея. Удовольствие, которое в юности он испытывал от стройного распределения петербургских вод, получило теперь позднее эхо. От нечего делать он выкапывал каналы и чуть не затопил одну из излюбленных вилюицами дорог. Жажду просветительства он утолял тем, что учил якутов манерам, но по-прежнему туземец снимал шапку за двадцать шагов и в таком положении кротко замирал. Дельность... Толковость свелись к тому, что он водоносцу советовал коромыслом заменить волосяную душку резавшую ладони. Но Якут не изменил рутине. В городке, где только и делали, что играли в стукалку, да страстно обсуждали цену на добу. его тоска по общественной деятельности отыскала староверов, записку по делу которых – чрезвычайно подробную и длинную, со включением даже вилюйских дрязг, Чернышевский преспокойно отправил на имя государя, по-дружески предлагая ему помиловать их, потому что они его почитают святым. Он писал много, но почти все сжигал. Сообщал родным, что результаты его ученых занятий, несомненно, будут приняты с сочувствием. Труды эти, пепел, мираж. Из всей груды билетристики, которую он в Сибири произвел, сохранились, кроме пролога, две-три повести, какой-то цикл недописанных новел. Сочинял он и стихи. По ткани своей они ничем не отличаются от тех, которые когда-то ему задавали в семинарии, когда он так перекладывал псалом Давида. «Одна на мне лежала должность, чтобы отцовских пасть овец», И с младу петь я гимны начал Творца, чтоб ими восхвалять. В 75 пятом году Пыпину и снова в 88-м году Лаврову Он посылает староперсидскую поэму «Страшная вещь». В одной из строф местоимение «их» повторяется семь раз. От скудости стран, их тела, их скелеты — И сквозь их лохмотья Их ребра видать Широки их лица И плоские черты их На плоских чертах их Бездушья печать. А в чудовищных цепях Родительных падежей От вопля томления Их жажды до крови На прощание При очень низком солнце Сказывается знакомое тяготение Автора к связности, К звеньям. Пыпину Он пишет мучительные письма, упорно выражая желание наперекор администрации заниматься литературой. Эта вещь, Академия Лазурных Гор, подписанная Дензель Эллиот, будто бы с английского, высоколитературного достоинства. Я терпелив, но я надеюсь, что никто не имеет мысли мешать мне работать для моего семейства. Я знаменит в русской литературе небрежностью слога. Когда я хочу, я умею писать и всякими хорошими сортами слога. Плачьте, о, о, лилебее! Плачем с вами вместе мы. Плачьте, о, об акраганте подкреплений наши ждут. Что такое этот гимн Деви Неба? Эпизод из прозаического рассказа внука Эмпедокла. А что такое рассказ внука Эмпидокла? Один из бесчисленных рассказов в Академии Лазурных гор. Герцогиня Кинтерширская отправилась с компанией светских своих друзей на яхте через Суэцкий канал, разрядка моя, в Ост индию чтобы посетить свое маленькое царство у Лазурных гор, близ Галконды. Там занимаются тем, чем занимаются умные и добрые светские люди. рассказыванием рассказов, тем, что будет в следующих пакетах Дензеля Эллиота редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу, который ничего не напечатал из этого. «Кружится голова, буквы в глазах плывут и гаснут, и вот снова мы тут подбираем тему очков Чернышевского». Родных он просил прислать ему новые – но, несмотря на старания особенно наглядно объяснить, все-таки напутал, и через полгода ему прислали номер четыре с половиной вместо пять или пять с четвертью. Страсти к наставлению он тем давал исход, что Саше писал о фермате, Мише о борьбе пап с императорами, жене о медицине Карлсбаде Италии. Кончилось тем... Чем и должно было кончиться. Ему предложили прекратить писание ученых писем. Это его так оскорбило и потрясло, что больше полугода он не писал писем вовсе. Никогда власти не дождались от него тех смиренно-просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего. От папаши нет никакого известия. писала в 79 году Ольга Сократовна сыну Ужив Уж ли он, мой милый?» И за эту интонацию многое простится ей. Еще один паяц с фамилией на выскакивает вдруг в статисты. 15 марта 81 -го года «Твой неизвестный ученик Витевский», как он рекомендуется сам, а по данным полиции «Выпивающий врач Ставропольской земской больницы» совершенно излишней горячностью протестуя против анонимного мнения, что Чернышевский ответственен за убийство царя, отправляет ему в к телеграмму. «Твои сочинения исполнены мира и любви. Ты этого, то есть убийства, совсем не желал». От его ли бесхитростных слов или от чего другого, но правительство смягчилось и в середине июня оказало осторожному квартиранту заботливую любезность. Стены его помещения были оклеены обоями грипель с бордюром, а потолок затянут бязью, что в общем стоило казне 40 рублей 88 копеек, то есть несколько дороже, чем пальто Яковлева и кофе Музы. А уже в следующем году торговля призраком Чернышевского закончилась тем, что после переговоров между Добровольной охраной и Исполнительным комитетом народной воли относительно спокойствия во время коронации было решено, что если она обойдется благополучно, Чернышевского освободят. Так меняли его на царей и обратно, что получило впоследствии свое вещественное увенчание, когда его памятником советская власть заместила в Саратове памятник Александра II. еще через год в мае было подано от имени его сыновей он конечно об этом не знал прошение в самом что ни на есть пышном душещипательном стиле министр юстиции набоков сделал соответствующий доклад и государь соизволил перемещение чернышевского в астрахань в исходе февраля восемьдесят третьего года Отяжелевшее время уже влочило судьбу его с трудом, Жандармы, ни словом не упомянув о резолюции, Вдруг повезли его в Иркутск. Все равно оставить Вилюйск само по себе было счастьем, И не раз во время летнего пути по длинной лене, Так по-родственному повторяющий волжский изгиб, Старик пускался в пляс, распевая гегзаметры. Но в сентябре путешествие кончилось, и с ним ощущение воли. В первую же ночь Иркутск показался все тем же казематом в сугубо уездной глуши. Поутру к нему зашел начальник жандармского управления Келлер. Николай Гаврилович сидел у стола, облокотившись, и не сразу откликнулся. «Государь вас помиловал», — сказал Келлер и повторил это еще громче, видя, что тот будто сонный или несмыслящий. «Меня?» — вдруг переспросил старик, встал со стула, положил руки к вестнику на плечи и, тряся головой, зарыдал. Вечером, чувствуя себя как бы выздоравливающим после долгой болезни, но еще слабым, со сладким туманом во всем теле, он пил с Келлером чай, безумолку говорил, рассказывал его детям, Более или менее персидские сказки об ослах, розах, разбойниках, как запомнилось одному из слушателей. Через пять дней его повезли в Красноярск, оттуда в Оренбург, и глубокой осенью в седьмом часу вечера он на почтовых проезжал через Саратов. Там, на постоялом дворе у жандармского управления, В подвижном сумраке так качался от ветра фонарик, что никак нельзя было толком рассмотреть меняющееся, молодое, старое, молодое, теплым платком обмотанное лицо Ольги Сократовны, опрометью прибежавшей на нечаянное свидание. И в ту же ночь, неизвестно о чем думающий Чернышевский, был отправлен дальше. «С большим мастерством!» С живостью изложения необыкновенной, ее можно почти принять за сострадание, страннолюбски описывает его водворение на жительство в Астрахани. Никто не встречал его с распростертыми объятиями, никто даже не приглашал его, и очень скоро он понял, что все громадные замыслы, бывшие в ссылке единственной его подпорой, должны теперь растаять в какой-то глуповатой, ясной и совершенно невозмутимой тишине. К его сибирским болезням Астрахань прибавила желтую лихорадку. Он часто простужался, у него мучительно трепетало сердце. Много и неряшливо курил. А главное, был чрезвычайно нервен. Странно вскакивал посреди разговора, словно это у него осталось от того порыва в день ареста, когда он бросился в кабинет, опережая рокового Ракеева. На улице его можно было принять за старичка мастерового, сутуленький, в плохоньком летнем костюме, в мятом картузе. — А скажите, а вы не думаете? — А... — к нему лезли с нелепыми разговорами случайные и любопытные. Актер Сыробоярский все допытывался, жениться ли или нет. Было два-три последних доносика, прошипевших, как мокрый фейерверк. Знакомство он водил с местными армянами, мелочными торговцами. Люди образованные удивлялись тому, что он как-то не очень интересуется общественной жизнью. — Да чего вы хотите? — отвечал он невесело. — Что могу я в этом понять? Ведь я не был ни разу в заседании гласного суда. ни разу в земском собрании. Гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими, и с птичьим гнездом чуть пониже макушки, вот она опять с нами, привезла из Саратова конфет, котят. На длинных губах та же насмешливая полуулыбка, еще резче страдальческая линия бровей, а рукава теперь шьются так, что торчат выше плеч. Ей уже за пятьдесят 1833-1918, но характер все тот же, болезненно-озорной. Ее истеричность при случае доходит до судорог. В течение этих последних шести лет жизни бедный, старый, никому не нужный Николай Гаврилович с постоянством машины переводит для издателя «Солдатенкова» Том за томом всеобщей истории Георга Вебера, причем движимый давней неудержимой потребностью высказаться, постепенно пытается промеж Вебера дать выбраться и собственным мыслям. Перевод свой он подписывает «Андреев». И в рецензии на первый том «Наблюдатель февраль 1884 года» критик замечает, что это своего рода псевдоним, потому что на Руси Андреевых столько же, как Ивановых и Петровых. За этим следуют колки упреки в тяжеловатости слога и маленький выговор. Господину Андрееву в своем предисловии незачем было распространяться о достоинствах и недостатках Вебера, давно знакомого русскому читателю. Уже в пятидесятых годах вышел его учебник и одновременно три тома курса всеобщей истории В переводе Е и В Корша. Ему бы не следовало игнорировать труды своих предшественников. Этот Е Корш, любитель архирусских терминов, взамен принятых немецкими философами, затреба, срочная затычка, мань, последнюю, впрочем, он сам выпустил в публику под усиленным караулом кавычек, был теперь восьмидесятилетним летним старцем, сотрудником солдатенкова, и в этом качестве корректировал астраханского переводчика, внося исправления, приводившие в бешенство Чернышевского, который и принялся в письмах к издателю ломать Евгения Федоровича по старой своей системе, сначала яростно требуя, чтобы корректура была передана другому, лучше понимающему, что в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я, а затем... когда своего добился, употребляя свой знаменитый прием двойной затычки, разве в самом деле интересуюсь я подобными пустяками? Впрочем, если Корж хочет продолжать читать корректуру, то попросите его не делать поправок, они действительно нелепы. С не менее мучительным наслаждением он ломал и Захарьина, по доброте душевной говорившего с Солдатенковым в том смысле — чтоб платить Чернышевскому помесячно 200 рублей ввиду расточительности Ольги Сократовны. «Вы были одурачены наглостью человека, которого ум расстроен пьянством», — писал Чернышевский, и, пуская в ход весь аппарат своей поржавелой, скрипучей, но все такой же извилистой логике сначала мотивировал свою досаду тем, что его считают вором, желавшим наживать капитал, а затем объяснял, что гнев его был, собственно, на показ ради Ольги Сократовны. Благодаря тому, что она узнала о своем мотовстве из моего письма к вам, и я не уступил ей, когда она просила меня смягчить выражение, конвульсий не было. Тут-то в конце 88 восьмого года и подоспела еще одна небольшая рецензия уже на десятый том Вебера. страшное состояние его души уязвленное самолюбие старческую взбалмошность и последние безнадежные попытки перекричать тишину что гораздо труднее чем даже попытка лира перекричать бурю все это надобно помнить когда читаешь сквозь его очки рецензию на внутренней стороне бледно земляничной обложки вестника европы к сожалению Из предисловия оказывается, что русский переводчик только в первых шести томах оставался верным своим простым обязанностям переводчика, но уже с шестого тома он сам возложил на себя новую обязанность – очищать Вебера. Едва ли можно быть признательным ему за подобный перевод с переодеванием автора, и притом столь авторитетного, как Вебер. Казалось бы, — замечает тут страннолюбский, несколько путая метафоры, что этим небрежным пинком судьба достойно завершила цепь возмездий, которую она ковала ему. Но это не так. Нам остается на рассмотр еще одна, самая страшная и самая совершенная, и самая последняя — казнь. Из всех безумцев, рвавших в клочья жизнь Чернышевского, худшим был его сын. Конечно, не младший Михаил, который жизнь прожил смирную, с любовью занимаясь тарифными вопросами, служил по железнодорожному делу. Он-то вывелся из положительной отцовской цифры и сыном был добрым, ибо в то время, как его блудный брат, получается нравоучительная картинка, выпускал в 1896 98 годы свои рассказы фантазии и сборник никчемных стихов, он набожно начинал свое монументальное издание произведений Николая Гавриловича, которое почти довел до конца, когда в 1924 году, окруженный всеобщим уважением, умер лет через десять после того, как Александр, скоропостижно скончался в грешном Риме, в комнатке с каменным полом, объясняясь в нечеловеческой любви к итальянскому искусству и крича в пылу дикого вдохновения, что если бы люди его послушали, жизнь пошла бы иначе, иначе. Сотворенный словно из всего того, чего отец не выносил, Саша, едва выйдя из отрочества, пристрастился ко всему диковинному, сказочному, непонятному современникам, зачитывался Гофманом и Эдгаром По, увлекался чистой математикой, а немного позже, один из первых в России, оценил французских проклятых поэтов. Отец, прозябая в Сибири, не мог следить за развитием сына, воспитывавшегося у Пыпиных, а то, что узнавал, толковал по-своему, Тем более, что от него скрывали душевную болезнь Саши. Понемногу, однако, чистота этой математики стала Чернышевского раздражать. И можно легко себе представить, с какими чувствами юноша читал длинные отцовские письма, начинающиеся с подчеркнуто добродушной шутки, а затем, как разговоры того чеховского героя, который приступал так хорошо, старый студент, мол, неисправимый идеалист... завершавшийся яростной руганью. Его бессила эта математическая страсть не только как проявление неполезного, измываясь над всякой новизной, отставший от жизни Чернышевский, отводил душу на всех новаторах, чудаках и неудачниках мира. Добрейший Пыпин в январе 75 пятого года посылает ему в Вилюйск прикрашенный образ сына-студента, сообщая ему и то, Что, может быть, приятно Создателю Рахметова Саша, дескать заказал металлический шарф полпуда для гимнастики, и то, что должно быть лестно всякому отцу. Со сдержанной нежностью, Пыпин, вспоминая свою молодую дружбу с Николаем Гаврилычем, которому был многим обязан, рассказывает о том, что Саша, так же неловок, угловат, как отец, также смеется громогласно, с дисконтовыми тонами. Вдруг осенью 77-го года Саша поступает в Невский пехотный полк, но, не доехав до действующей армии, заболевает тифом. В его постоянных несчастьях своеобразно сказывается наследие отца, у которого все ломалось, все выпадало из рук. По возвращении в Петербург он поселился один, давал уроки, печатал статьи по теории вероятности. С 1982 года его душевный недуг обострился, и неоднократно приходилось его помещать в лечебницу. Он боялся пространства, или, точнее, боялся соскользнуть в другое измерение, и, чтобы не погибнуть, все держался за верную, прочную, в эвклидовых складках юбку Пелагеи Николаевны Фандерфлит, рожденной Пыпиной. От Чернышевского, переехавшего в Астрахань, продолжали это скрывать. С каким-то истязательским упорством, с чопорной черствостью подстать преуспевшему буржуа Диккенсова или Бальзакова производства, он в письмах называет сына «нелепой чудачиной, нищенствующим чудаком и упрекает его в желании оставаться нищим». Наконец, Пыпин не выдержал и с некоторой горячностью объяснил двоюродному брату, что если Саша и не стал расчетливым и холодным дельцом, он зато нажил чистую, честную душу. И вот Саша приехал в Астрахань. Николай Гаврилович увидел эти лучистые глаза на выкате, услышал эту странную уклончивую речь. Поступив на службу к керосинщику Нобелю и получив доверенность на сопровождение по Волге груза на барже, Саша по пути... Взнойный нефтяной сатанинский полдень сбил с головы бухгалтера фуражку, бросил в радужную воду ключи и уехал домой в Астрахань. Тем же летом появились в вестнике Европы четыре его стихотворения. Таланта, проблеск в них есть. Если жизнь покажется горькой... Кстати, обратим внимание на мнимо добавочный слог "жизнь". что чрезвычайно характерно для неуравновешенных русских поэтов из Горемык, как бы знак того, что в жизни у них как раз и недостает того, что могло бы превратить ее в песнь, то ее не коря рассуди, ведь ты сам виноват, что родился с теплым, любящим сердцем в груди. Если ж ты не захочешь сознаться даже в столь очевидной вине, Вот только эта строка звенит по-настоящему. Совместное житье отца и сына было совместным адом. Чернышевский доводил Сашу до мучительных бессонниц нескончаемыми своими наставлениями. Как материалист он имел изуверскую смелость полагать, что главная причина Сашиного расстройства — жалкое материальное положение, и сам так страдал, как даже не страдал в Сибири. Обоим вздохнулось легче, когда зимой Саша уехал. Сперва, кажется, в Гейдельберг с семьей ученика, потом в Петербург по надобности посоветоваться с медиками. Мелкие, ложно смешные несчастья продолжали сыпаться на него. Так, из письма матери, восемьдесят восьмой год, узнаем, что пока мест Саша изволил прогуливаться, дом, в котором он жил, сгорел. Причем сгорело и все, что было у него. и уже совершенным бобылем он переселился на дачу Страннолюбского. Отца? Критика. В 89 девятом году Чернышевский получил разрешение переехать в Саратов. Какие бы чувства он при этом не испытывал, они все равно были отравлены несносной семейной заботой. Саша, у которого всегда была болезненная страсть к выставкам, вдруг предпринял сумасброднейшую и счастливейшую поездку на пресловутую парижскую «Экспозион универсель», сначала застряв в Берлине, куда пришлось ему выслать деньги на имя консула с просьбой отправить его назад. Какое! Получив деньги, Саша добрался до Парижа, нагляделся на дивное колесо, на гигантскую ажурную башню и опять очутился без гроша. Лихорадочная работа Чернышевского над глыбами Вебера Превращавшая его мозг в каторжный завод И являвшаяся в сущности величайшей насмешкой Над человеческой мыслью Не покрывала неожиданных расходов И день деньской диктуя, диктуя, диктуя Он чувствовал, что больше не может Что историю мира не может больше обращать в рубли А тут еще мучил панический страх Что из Парижа Саша нагрянет в Саратов 11 октября он написал сыну, что мать ему посылает деньги на возвращение в Петербург и в который раз посоветовал ему взять любую службу и исполнять все, что начальство велит делать. «Твои невежественные, нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никакими начальниками!» Так завершилась тема прописей. Продолжая дергаться и бормотать, Он запечатал конверт и сам пошел на вокзал письмо отправить. По городу кружил жестокий ветер, который на первом же углу и продул легко одетого, торопящегося, сердитого старичка. На другой день, несмотря на жар, он перевел восемнадцать страниц убористого шрифта. Тринадцатого хотел продолжать, но его уговорили бросить. Четырнадцатого у него начался бред. «Инга! Инг! Вздох! Совсем я расстроен! С новой строки! Если бы послать в Шлезвик Гольштейн тысяч тридцать шведского войска, оно легко разобьет все силы датчан и овладеет всеми островами, кроме разве Копенгагена, который будет защищаться упорно, но в ноябре, в скобках поставьте девятого числа, сдался и Копенгаген». Точка с запятой. Шведы превратили все население датской столицы в светлое серебро, отослали в Египет энергических людей патриотических партий. «Дас?» «Дас!» «Так где же это?» «С новой строки!» Так он бредил долго, от воображаемого Вебера, перескакивая на какие-то воображаемые свои мемуары, кропотливо рассуждая о том, что самая маленькая судьба этого человека решена. Ему нет спасения. В его крови найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба его решена. О себе ли он говорил? В себе ли почувствовал эту частичку, тайно испортившую все то, что он за жизнь свою сделал и испытал? Мыслитель, труженик, светлый ум, Населявший свои утопии армии стенографистов, он теперь дождался того, что его бред записал секретарь. В ночь на семнадцатое с ним был удар, чувствовал, что язык во рту какой-то толстый, после чего вскоре скончался. Последними его словами в три часа утра шестнадцатого было «Странное дело, в этой книге ни разу не упоминается о Боге».